11. Дверь открылась. Никто не удосужился запереть ее, когда в Холлис пытался, наверное, уже в двухсотый раз подобрать мелодию капитана Милза. Шериф Эвери сидел за столом, откинувшись на спинку стула, сложив руки на огромном животе. Освещала кабинет шерифа настольная лампа под оранжевым абажуром. — Продолжай играть, помощник шерифа Дейв! «И никакой казни не будет!» Кадберт Толгут стоял у решетки своей камеры, схватившись руками за прути. «Мы покончим с собой! Это будет называться самозащита!» «Заткнись, червяк!» процедил шериф Эвери. Он дремал, переваривая плотный обед, думая о том, что он расскажет брату и жене брата, симпатичной толстушке, проживающим в соседнем Феоде, об этом героическом дне. Конечно, он будет избегать громких слов, но все-таки донесет до них мысль о том, что он сыграл решающую роль. Если б не он, эти трое... «Только не пой!» — умолял Катпер Дейва. «Я готов сознаться в убийстве Артура Эльского! Только не пой!» Слева от Берта сидел на койке, скрестив ноги Ален. Роланд лежал, заложив руки за голову, уставившись в потолок. Но в тот момент, когда, чуть скрипнув, открылась входная дверь, сел, словно ждал сигнала. «Должно быть, Бриджер!» Дейф радостно отложил гитару. Он ненавидел это дежурство и с нетерпением дожидался сменщика. А больше всего его доставали шутки хита. Как он мог шутить, зная, что ожидает всех троих завтрашним вечером? «Я думаю, это...» «Один из них!» — пробурчал шериф Эвери, имея в виду больших охотников за гробами. Они ошиблись. В кабинет вошел скотовод в большом, не по размеру, понче, его края волочились по полу, и надвинутый на глаза шляпе. Когда он закрывал дверь, Херк Эвери решил, что к ним пожаловал не живой человек, а соломенное пугало. «Эй, незнакомец!» — губы Эвери начали растягиваться в улыбке. Кто-то явно решил подшутить над ними, а Херк Эвери умел оценить хорошую шутку. Особенно после четырех отбивных и горы картофельного пюре. «Привет тебе! Каким ветром?» Рука, которая не закрывала дверь, опряталась под пончо, появилась на свет божий. Она держала револьвер, который мгновенно узнали пленники. Эвери уставился на него, улыбка медленно сползла с его лица. Руки, сложенные на животе, расползлись, ноги, которые он положил на стол, сами по себе опустились на пол. «Эй, приятер, что это ты задумал?» — глухо спросил он. «Возьми со стены ключи и открой камеры», — хрипло приказал незнакомец. А снаружи, внимание на это обратил только Роланд, загремели петарды. «Я не могу этого сделать». Ногой Эвери открыл ящик стола. В нем лежали револьверы, оставленные там с утра. «Опять же, я не уверен, что эта штуковина заряжена. Я не думаю, что ты...» Незнакомец нацелил револьвер в стол и нажал на спусковой крючок. Оглушающе грохнул выстрел, но Роланд думал, надеялся, что дверь-то закрыта, его примут за разрыв очередной петарды. «Не самой маленькой, но и не самой большой». «Хорошая девочка», — думал он. «Только будь поосмотрительней, хорошая девочка. Ради богов, Сью, будь поосмотрительней». Все трое уже стояли у решетчатых дверей своих камер, широко раскрыв глаза, крепко сжав губы. Пуля ударила в угол стола и отщепила немалый кусок. Эвери вскрикнул, откинулся назад, стул перевернулся. Нога шерифа потащила за собой ящик. Он грохнулся на пол, из него выскочили три древних револьвера. Сьюзан, берегись! крикнул Кадберт. Ты тут же добавил: не надо, Дейв. На конце его жизни именно долг а не страх перед большими охотниками за гробами, двигал Дэйвом Холлисом, который надеялся стать шерифом Меджеса после ухода Эвери на пенсию, и, как он иногда говорил своей жене Джуди, куда лучшим шерифом, чем толстяк. Он напрочь забыл о том, что вина юноши вызывала у него серьезные сомнения и не мог согласиться с уготованной ему ужасной казнью. Он думал лишь о том, что они посажены в тюрьму Феода, и он не может допустить, чтобы они покинули ее без ведома властей. Он бросился на незнакомца в пончо с намерением выбить револьвер из его руки, а при необходимости и застрелить его.